Глава 21. Через неделю мы с прохором вместе с другими гостями присутствовали на торжественной церемонии помолвки наследника империи Владимира и принцессы подгорного королевства Громеоны. Внешне жених и невеста выглядели вполне счастливо и мило улыбались друг другу и окружающим. Оба правителя были явно довольны и тихо о чем-то переговаривались. Дворцовые барышни пристально изучали новую обитательницу дворца. Невеста оставалась погостить до весеннего бала. Девушка и впрямь стоила внимание. Невысокая, примерно метр пятьдесят пять, но со стройной красивой фигурой, каштановыми с медным матливыми волосами и яркими серо зелёными глазами. Она не была исключительной красавицей, но была милой, хрупкой, нежной и немного лукавой. Этому образу соответствовал ее легкий летящий наряд из эльфийского шелка и тонкой работой изумительные украшения из изумрудов, которые очень шли к ее глазам. «Хорошо держится», — подумала я, «раскованно и свободно, несмотря на то, что впервые здесь и в империи вообще. Все-таки королевское воспитание — это не тяп -ляп. В этот момент Громиона увидела нас, и, обратившись к жениху, о чем-то спросила. Он кивнул, и они двинулись в нашу сторону. Благо, официальная часть была закончена, а танцы еще не начались, хотя музыка уже звучала. Мы тоже поспешили им навстречу. «Кира, ты позволишь так к тебе обращаться?» «Конечно, ваше высочество, ведь мы почти родственники!» Я улыбнулась. «Никакое не высочество, грамме будет достаточно, меня дома так зовут». — поправила меня принцесса. — Кира, ты же понимаешь, что я здесь никого не знаю, но не хочу выглядеть совсем чужой, поэтому прошу тебя находиться рядом со мной на этом вечере, когда Владимир будет занят. Я понимала эту девушку, которой пришлось быстро входить в новые обстоятельства. И хотя жених ей нравился, это было видно по взглядам, мимолетным касаниям, рук, улыбкам но она прекрасно видела недоброжелательную реакцию женской части гостей. Под их ядовитыми взглядами и усмешками ей явно было неуютно. Мне всем сердцем захотелось поддержать ее и утереть нос этим расхуфыренным курицам. Конечно, Грамми, я взяла ее руку и крепко пожала. Не волнуйся, все будет хорошо. Следующие десять дней до весеннего бала нам с Соней пришлось делить между академией и дворцом. Они прошли у нас под девизом «Не на ту нарвались». Ожидаемо, что местные красавицы попытались надавить на Громиону и создать ей как минимум некомфортные условия пребывания во дворце. Конечно, не в наглую, а с улыбками на лице и льстивыми комплиментами, но все все прекрасно понимали и выжидали реакцию королевской невесты. Грамми же жаловаться пока не хотела. Она обнаруживала у себя в постели каких-то червяков, пуков, где они их брали. Чулки и нижние юбки рвались в последний момент, и апофеозом было испорченное прямо перед общим обедом платье. Владимир или на самом деле не замечал, или делал вид, что не замечает такого отношения к невесте, что, по моим представлениям, было грубой политической ошибкой. Ведь невеста – это ближайший круг императорской семьи, а как относятся к твоему кругу, так и к тебе. Вернее, так ты позволяешь относиться к себе. Принц, позволяя третировать невесту, подставлял себя и всю семью. Он либо не понимал этого, либо сознательно показывал невесте ее место во дворце, а это вообще недопустимо по отношению к принцессе другого государства». Кроме того, мне было элементарно обидно за новую родственницу, и я собиралась намекнуть об этом Златову, потому что сама на эти темы с наследником говорить не собиралась. И, безусловно, просто жаловаться и просить принять меры мы никому не стали, понимая, что Громионе лучше самой сразу заявить свои права и отстоять их. Соня, которую я познакомила с Громионой на том же вечере помолвки, просто кипела от возмущения, и, И как-то само собой у нашей троицы возник план ответных действий. И вот уже несколько дней мы развлекались тем, что сажали в лужу прилюдно местных красавец. Нет, мы не обливали их винами и не дырявили чулки. Мы решили действовать тоньше и демонстрировать их настоящий уровень интеллекта и амбиций. А что, пусть мужчины видят, что скрываются за томным взглядом и призывным взмахом ресниц». Вначале мы с Соней выведали у нашей прислуги, кто особенно старается насолить Громионе. Оказалось, подружки бывшей любовницы-наследника. Все, кстати, были фрейлинами императрицы. Наверное, нам сразу стоило учесть этот факт. Но мы были распалены, да и не собирались делать совсем уж страшные вещи. В общем, в первый раз мы с самой активной подружки подложили на стол перед тарелками цветок Ринчи. Сам по себе абсолютно безобидный и красивый на вид, но сорванный недавно, он через некоторое время начинает принимать форму того предмета или человека, о котором подумает коснувшийся его. Мы-то думали, что увидев этот цветок истины, так его называют, разина возмутится как-то, не сдержится, проявит эмоции, а это абсолютно неприемлемо то есть мы рассчитывали просто на легкую негативную реакцию, которая за королевским обедом неуместна. А эта курица взяла цветок в руки и защебетала, какой он прекрасный, то есть она его и не знала. Ее соседка, однако, успела ей шепнуть, чтоб та бросила цветок. Розина удивленно взглянув на нее и увидев серьезное лицо, поспешно и как-то брезгливо отбросила цветок в сторону, но было поздно. Магический цветок, специально выведенный для этого, уже считал образ, который крутился в головке девицы. На столе из цветка сформировался вполне узнаваемый предмет — колье из изумрудов, которое все видели на шее Гармионы во время помолвки. Вначале за столом наступила тишина, но сам по себе факт такого образа еще не преступление. Может, оно ей просто понравилось — и через несколько мгновений легкий шум от реплика разговоров возобновился. Однако с того времени эту фрейлину мы в окружении императрицы не видели. «Вчера мы подбили всех на игру в города. Каюсь, я научила Сонию и Петра, и теперь игра гуляет по академии. Так эти красавицы, похоже, кроме Белогорода ничего не знают. А ведь все они учились в гимназиях, и некоторые даже в академии». Зато пакости строят отменно. Они, конечно, сразу поняли, откуда ветер дует, но выступать в открытую против нас все же не решились. Мы тоже особо не рвались к открытой вражде, ткнули носом, и ладно, но сегодня у нас был последний аккорд перед балом. Я уже научилась неплохо транслировать и мысли, и воспоминания. Мы хотели показать, что на самом деле думают две наиболее активные девицы. Для этого мне надо было дотронуться до их рук, но лучше до головы. Только как это сделать и не вызвать подозрений? Решили, что игра «Ручеек», тоже, кстати, внедрённая мной на вечеринках, вполне подойдёт. Когда все уже прошли минимум по разу, я вступила в игру и взяла сразу Алену, ту девицу, которая особенно выступала против Громионы, и Сони, кстати, тоже. Направив поток силы на её сознание, Я с удивлением обнаружила довольно приличный блок. Но блоки эти уже для меня вчерашний день, тем более поставленные более слабым магом. Легко обойдя его и не нарушая никаких связей, я смогла увидеть и прочитать мысли этой девицы. И призадумалась, надо ли их транслировать. Девица размышляла, как натравить своего любовника на Соню и останавливала ее только то, что Сонин отец все же министр иностранных дел, а ее только третий секретарь канцелярии императора. А потом подумала, «Какого черта! Жалеть еще этих Грымс! Пусть учатся отвечать за себя!» И я обнародовала эти мысли прямо над играющими в центре зала. Вначале никто не понял, что это за видение, но все здесь присутствующие знакомы с магией в той или иной степени — и быстро разобрались, чьи это мысли. Вокруг девицы моментально образовалось пустое пространство. Она попыталась закрыться, но силенок не хватило. Зато теперь все увидели, что она собирается сделать со мной и Соней, когда выкрутится из этой передряги. Опасаясь, что вторая успеет уйти из зала, я оставила первую выбираться из проблемы и крепко взяла за руку вторую, которая больше других доставала Громиону но считывала уже не текущие мысли, а недавнюю память, транслируя, как горничные по ее приказу портили наряды Громионы, как смеясь подкладывали ей жуков и червяков. А это, между прочим, уже оскорбление правящей династии и династии соседнего королевства. Обе девицы, видимо, поняли, каких результатов сами же добились. Стояли теперь смирно, опустив головы. Наследник а только он присутствовал сейчас в зале, отдал приказ и охрану увела девиц. На этом мероприятие и закончилось, но мы не чувствовали себя виноватыми. Если кто-то делает пакости, рассчитывая на заступничество, то пусть понимает, что может получить неслабый ответ, если нарвется на более сильного противника. Все это я и высказала наследнику, который попросил нас задержаться. И еще добавила, что восприняла эти выпады как оскорбление подгорного королевского дома. И поскольку мою родственницу здесь не оградили от подобных выступлений, а она сама ограничена дипломатическими правилами, то мне как раз никто не мешает ответить адекватно. Находит ли наследник мои действия превышающими нормы? Короче, меня понесло на откровенный скандал с наследником – Видимо, все-таки личная неприязнь сказывалась, как бы я ее не запихивала поглубже. Но ситуацию спасла Громиона. Она подошла к наследнику и, взяв его за руку, сказала. «Дорогой Владимир, я понимаю, что подруги вашей любовницы рассчитывали на ваше бездействие, но я не позволю оскорблять и унижать себя. Я принцесса подгорного королевства, поэтому предлагаю вам выработать условия, нашего совместного существования, с учетом ваших и моих прав. Нам с Соней разрешили удалиться, а будущая супружеская пара осталась беседовать. Мне было ужасно обидно за принцессу. Фактически она приносила свою жизнь в жертву этому союзу людей и гномов. Но я все же надеялась на ум Громионы и на то, что она сможет добиться, если не любви, то уважения точно». В академии дело шло к весенней сессии. Здесь сессию сдавали в последний месяц весны, потом два месяца практики и потом один месяц каникул перед занятиями. На практику меня брали в полицейское управление, где я могла применять и свои целительские навыки, и ментальные. С Игнатием мы договорились, что на нашу свадьбу он отпустит нас с Прохором на 10 дней, три до свадьбы и неделя после но чтоб потом были на месте как штык, мы обещали. Пока же я налегала на учебу, понимая, что времени у меня не так и много. В эту сессию экзаменов предстояло много. История магии, травоведение, анатомия, целительства А мне еще добавлялись ментальная защита и ментальная атака. Так что в пригласительных, которые семья Смирновых начала рассылать, Указали днем свадьбы не первый день лета, как хотели в начале, а седьмой, чтобы дать нам с Соней возможность спокойно сдать сессии и хоть чуть-чуть отойти от них. Сейчас я сидела на анатомии и тщательно перерисовывала в альбом строение кисти человека, отмечая разным цветом мышцы, венозные и артериальные сосуды и помечая цифрами расположение фаланговых косточек а пользоваться магией для сканирования рисунка было строжайше запрещено. Всё строение, как обещал нам преподаватель, мы должны знать на ощупь, под какой мышцей какая косточка и где какой сосуд, где основные нервные волокна, а где какие сухожилия. Нашего преподавателя-некроманта, магистра Зиновия Нарова, мы за глаза называли некросом и здорово его опасались хотя ни к одному студенту он не применял никаких преподавательских репрессий, но почему-то его предмет старались не пропускать и учить как следует. Вот что значит правильно созданная репутация. Но также мы знали, что те студенты, у которых обнаруживался дар некроманта, занимались с ним отдельной группой и души в нем не чаяли. Я так увлеклась, что не заметила, как магистр подошел к нашему столу и только толчок локтем от Динары заставил меня поднять голову. «Студентка Флери, я слышал, что вы общаетесь с духами дома. Это правда?» «А? Кто это такие? Домовые, что ли?» «Именно, домовые. Это духи дома, которые они оберегают». «Тогда да, общаюсь. А разве об этом можно говорить открыто?» «Ну, почему нет? Другое дело, что это умение очень редкое». Я хотел бы попросить вас помочь мне в частном порядке. — А что надо сделать? — округлились мои глаза. — Мы обговорим это после занятий. — Хорошо, магистр. Я села дорисовывать схему, а в голове все крутилось необычная просьба магистра. Весь день я провела в разгадывании этой загадки, и после последней пары травоведения... Даже не стала, как обычно, задерживаться в ворожереи, а поспешила в кабинет некромагии. Магистр был на месте и уже ждал меня. «Госпожа Флери», — теперь он обратился ко мне не как к студентке, — «умение и способность говорить с духами — это умение некроманта, и вы можете углубить свои знания в этой области, если захотите». «Ой, нет, извините!» Мне хватит, что я их вижу, слышу и разговариваю. — Ну что ж, это ваше право. Однако я вас пригласил не за этим, а чтобы вы помогли мне поговорить с домовым академии Он некоторое время назад перестал появляться, а хозяйственные службы академии начали испытывать сложности с хранением продуктов, инвентаря, уборкой и так далее. — Хорошо, я согласна. А как его зовут? «Зовут? А у них есть имена?» «Конечно! А как же вы общались?» «Да, видимо, неправильно общались. Значит, исправим», — признался магистр. Я не стала долго собираться и позвала домового сразу. «Хозяин, батюшка, привет тебе хочу передать, да разговор есть. Не откажи, будь любезен». Вначале в аудитории было тихо. Но потом дверь лаборанская открылась, и на пороге показался мужичок, примерно того же возраста, что и Афанасий из управления. — Чего тебе, видящее? — Так познакомиться хочу. Меня Кирой зовут. — Да знаю я тебя. Все наши уже знают, что здесь видящее появилась Герасим я. Он по-хозяйски прошел вперед и сел на преподавательский стол — А ты, мил человек, что хотел-то? — обратился он к магистру. Магистр, который с момента моего обращения к домовому стоял на стороже и даже приготовившись к неожиданностям, немного расслабился и ответил. — Хозяйственные службы, уважаемые, стали испытывать затруднения, а между тем по договоренности прежних лет вы должны помогать им. — Так вы сами договор-то и нарушаете, — сварливо заметил домовой. Молока не поставляете, грязь не убираете, свару на кухне разводите. Опять же, трупы стали в подвале хранить, а для этого специальное отдельное помещение есть. Да и вызываете теперь как? Нет, чтоб с уважением, он как она хотя бы. А то без имени, как чужаков каких-то, да еще силой с помощью заклинания. Кому охота так-то служить? Но послушайте, уважаемый, Мне эта обязанность договариваться с Домовым досталась от прошлого некроманта, и он ни о чем таком не предупреждал. А он ничего такого и не знал. Договор был с прошлым ректором. Он тоже видяще был, как она. Домовой кивнул в мою сторону. Сначала после его ухода еще держалось все, а сейчас никакого порядка. Мы не можем помогать в таких условиях. Плохо нам становится, энергии не хватает. «Слушайте, а давайте ректора позовем?» – встряла я. «Все равно же ему докладывать надо, так пусть из первых уст узнает. Как думаешь, Герасим?» «Зови! Все одно договор обновлять надо, а хозяин здесь он!» Я использовала свое новое умение – ментальный зов. «Не телефон, конечно, но позвать можно, а поговорить ментально да на расстоянии мне еще предстоит научиться». Пока ректора не было, я передала Герасиму привет от Демьяна, и он одобрительно отозвался, что тот теперь при доме живет. «Герасим?» – спросила я о давно мучившем меня вопросе. «А у вас есть семьи? Вот у меня Демьян один и Афанасий один». И узнала с изумлением, что не совсем права. Демьян, да, один. Вся его семья не выдержала долгого времени бездомья, и осталась в энергетической форме, не имея теперь возможности переходить в материальную. А вот у Афанасия есть семья, жена, дети и внуки. И семья бывает тем больше, чем лучше отношения хозяев и домовых. «А где вы жен берете?» «Как где? В других семьях, ясное дело!» Я задумалась. «Так это и моему Демьяну можно жену подобрать. А что ж он мне ничего про это не говорил?» Стеснялся, что ли? «Герасим, а вы с хозяином об этом говорите или сами как-то решаете вопрос?» «Да как же мы сами-то? Это ж надо в другой дом идти, а мы от своего дома отходить не можем, силу теряем!» Мы разговаривали с Герасимом очень тихо, но и магистр сидел тихо и наверняка все слышал, поэтому я, не стесняясь, спросила у домового. «Герасим, нас сейчас слушают. Тебе это не навредит? Может, с них клятву взять?» «Хорошо, что слушает», — проворчал Герасим. «Мне с ним еще работать надо. Пусть на мотает. А хуже уже не будет. Некуда просто». К этому времени подошел ректор и, зайдя в кабинет, удивленно уставился на нашу компанию. «Что случилось, Кира?» «Владислав Георгиевич, у вас тут с местными домовыми проблемы возникли». Вот Герасим вам сейчас все объяснит. — Нечего тут объяснять. Договор надо обновлять, хозяин. — повернулся к ректору домовой. — На камне он обновляется, так что пошли. Ты, Кира, тоже иди, и ты, некромант, тоже. Тебе же его исполнять. Значит, знать должен, что к чему. Герасим направился к тупиковой стене, где нажал какой-то камень. В стене открылась незаметная прежде дверь, и мы ступили внутрь. Кот вел вниз, и вскоре наша компания оказалась в подвалах Академии. Домовой провел нас какими-то окольными путями к самой глубокой части подземелья, где было сыро и темно. Ректор подвесил несколько магических шаров, и мы увидели в стороне глубокую нишу, в которой стоял огромный камень темно-бурого, почти черного цвета. «Вот он!» «Камень-хранитель этого дома», — показал нам Домовой. «Его много поколений ректоров поливали своей кровью, питая магией и увеличивая его мощь. Ты, хозяин, еще не делал этого. Вот и беда начались». «Уважаемый, я даже не слышал об этом». «Вот отсюда и беда. Не передаете знания, они забываются. магии уходят вместе с нами». К примеру, здесь уже наши домовые даже бытовой магией с трудом пользуются. Мы ведь часть этого мира. забудете нас, мир обеднеет на эту часть. Вам труднее станет в нем жить. Все в мире связано. Услышать такие сентенции от домового, который только что в разговоре чокал и корявил речь, было очень странно и, наверное, поэтому произвело сильное впечатление. «Уважаемый!» Ректор вновь обратился к домовому. «Мы признаем эти упущения и хотим их исправить. Прошу вас подсказать необходимые действия и озвучить последствия». «Правильная мысль», — заметил Герасим. «Сейчас мы с тобой, хозяин, заключим договор. Мы обязуемся хранить дом и его обитатели от черной магии, проклятий и наветов, сглаза и порчи, магических болезней и всякой дикой нечисти». «А вы должны уважать наши обычаи, выставлять на кухне молоко на ночь за печкой, убирать в доме чисто, не скандалить и назначить одного человека для нашего взаимодействия, потому как появляться перед людьми нам не положено». «А Кира? Вы же к ней сами приходите без всякого вызова». «Кира – особая статья, она – видящая». Она сама нас видит такими, какими мы есть среди живых. Редкий дар. Да и породнилась она теперь с нашими. Демьяна своего в рот приняла. Так что своя она нам. Поэтому и приходим». Ректор задумчиво поглядел на меня. «Интересная мысль. А нельзя ли, уважаемые, нам породниться?» «А это не шутки, хозяин!» — обиделся домовой. В рот-то на камне принимают. Магия клятву скрепляет. Нарушишь, помрешь. Так что нет, хозяин. Договор мы заключим, а родницы пока обождем. Сурово ответил Герасим. Он подошел к камню, позвав за собой ректора. Сделав надрезы, они приложили окровавленные руки к камню и произнесли слова клятвы ректор с подсказкой домового, которая была закреплена магией. После этого Герасим вывел нас наверх, и мы попрощались. Но я успела договориться с домовым, что мы с Демьяном придем к ним в гости. Прощаясь со мной, и ректор, и некромант уважительно пожали руку и выразили желание в дальнейшем сотрудничестве. Думая, я со смехом рассказала Демьяну и Прохору об этом приключении, на что оба почти синхронно сказали «Теперь от тебя не отстанут».